С третьего марша вошли в коридор, впереди шла Ксения, забылась, стала прихрамывать. Тут воздух был какой-то скверный, невыветренный, не уберегся тут воздух от монастыря, настоялся тюрьмой, баландой той, потом измученных и стоном даже, у стона есть запах. «Мороз по коже!» Что слышали эти коридоры, если даже воздух и через годы был так тут проклят? Одна из дверей, узкая, высокая, с висячим замком, который принялась отмыкать Ксения, отомкнулась, Подалась на пятнях со скрипом, звук которого был древен. Бывают, оказывается, и звуки древними. Вошли. Это была узкая, длинная комната. С одним всего узким и в густой решетке окном. Решетчатый покров падал на узкий стол у стены, на дубовую монастырскую столешницу. И там, в этом решетчатом узоре, лежал раскрытый, уложенный на белое полотенце, складень и светился. Так свет на него из узкого и высокого окна падал. Как тут прицеливалось освещение, что складень сейчас был высвечен особо, но показалось, это от него исходит свет. Лена подошла к столу, крестясь, склонилась. И Ксения, дочка его, незнакомая эта девочка, тоже креститься начала. А Лыков забыл, что может перекреститься что и тут ждут от него этого движения. Он забыл про себя, глядя на медные створы складня, на те чудеса, которые творил с ними этот в решетчатой завязи свет из монастырского окна, идущий с северного, хмуро-синего неба, здешнего, под которым этот складень и был сотворен несколько веков назад. Вот где он открылся, сказал Лыков. Завтра в церковь отнесем, сказала Лена. Там ему быть. Завтра туда из всех домов иконы снесут, сказала Ксения. Проповедь отец Николай скажет. По телевизору непонятно говорят, а у него понятно все. Папаня, ты как же там можешь жить в Москве-то? В непонятности, гомон там. У нас, в городском парке, когда воронье слетается совсем как в Москве. Не осуждай, не ведая, сказала мать, чайник лучше поставь. Зазвала на чай, а сама в слова ударилась. Складень будем убирать или на краешке почаевничаем? На краешке, сказал Лыков. Он огляделся. То две койки умещались, одинаково засланные. Чуть ли не солдатскими одеялами, серыми, с одной белесой полосой. И подушки тут не громоздились, а под одеяло были убраны. Уже монастырский строгий устав тут зажил. Ни картиночки на стенах, одна всего иконка над койкой в изголовье, над койкой поменьше стала быть, Ксениной. Иконка бедная, недавняя, в латунном окладе. «Богоматерь с младенцем». Пол в келье был чисто вымыт, выскоблен даже, и только у дверей лежал из цветных матерчатых лоскутов рукодельный коврик. И там у дверей, за занавеской, была у матери с дочерью их кухня, тумбочка да керосинка на ней. Керосинку Ксения быстро зажгла, чайник поставила. Из древности гостем был этот чайник, медно-припаренный, заносчиво-носатый, а ручка у чайника зелено посвечивала благородным малахитом. Уникальный чайник, антикварный наверняка. Порядочно можно было бы за него и долларов слупить. Дмитрий Рудаков, такой чайник сразу бы, глядишь, принялся у женщин торговать. Вспомнился этот ухватистый московский приятель. В дальней дали, где ты сейчас пребывал, и это было не из километров даль, а вообще даль. И на столетие некое. Рудаков был там в своем столетии, а Лыков был здесь в своем. Их разделяли века, а не тысячи всего километров, не несколько часов полета — И не понять было, какой у кого век старше, какой в прошлом, какой в нынешнем времени пребывает. Из тумбочки, заранее приготовленные, были добыты Ксении блюда с угощением для отца. Блюда именно старые тарелки с причудливыми росписями, с побитыми кое-где краями, с древней паутинкой трещин, Паутина это на обширных тарелках тоже вводила их в ранг древности, в музейность, аукционность. С таких тарелок, установив, что им века два-три отроду, не худо было бы отобедать, просто лестно было бы отобедать где-либо в богатом доме, похвальством живущим от присущения. Сейчас на двух таких обширных тарелках На травяном цветочном узоре рисунков, выцветших, лежали несколько редисок, розово-молодых, шанги, круглиши эти с картофельной начинкой, главное здешнее угощение, лук зеленел, молодо топорщить, соль горкой высилась в блюдечке желтел драгоценный крохотностью своей кусочек масла и поблескивали матово три крупных, Не магазинных яйца, совсем главное тут угощение. Тарелки были выставлены к Ксении на стол так, чтобы они не задели складень, но блюда эти и то, что было в них, и не могли задеть или там оскорбить земной своей сутью святую вещь. Они с ней совпали, и даже блюдечко с несколькими кусочками колотого сахара тоже было тут не чужим, хоть и исходило от мирского баловства. Эта монашеская трапеза, если о суровом помнить здесь уставе, была избыточной. Но тем извинялась такая избыточность, что угощение выставлялось для человека стороннего, это так стороннего, но и нестороннего, что яствовало, Из родственной схожести этого человека лица его с лицом девочки, хлопотавшей у стола. Отец объявился, как некий блудный сын, вернувшийся в отчий дом, был он сейчас блудным отцом, ведомым кем-то, приведенным сюда кем чтобы мог свидеться с дочерью, о существовании которой прознал случайно. Все было тут случаем как и этот светящийся склад на столе, укрытый решетчатой тенью от тюремной решетки на монастырском окне. — Я чей прямо в чайнике заварила, как на костре, — сказала Ксения. — Эти шанги я только сегодня утром испекла дома, в печи. — Удались. Я попробовала. Хотела еще молочка принести. Да не раздобылась. У нас тут один стул, садись, папаня, а мы с мамой на коечке разместимся. Лена в стороне стояла, не вмешиваясь, не помогала дочке. Глядела больше глаза на то, как она управлялась, и глаза у Лены то светлели, то темнели, то отрешались от жизни, уходя в монашество. Мы здесь не живем еще, пока только ночуем, сказала Ксения, намазав маслом шаньгу и протянув на ладони. «Вкусно? Попробуй, папаня!» Он взял шаньгу, она пахла свежим ржаным духом, картофельной припеченностью. Она пахла таким каким-то завлекательным духом, который был памятен Лыкову еще от детства. Ему посчастливилось пожить в том детстве. И это был запах девочки этой его дочки, теперь он понял, чем так прекрасно пахла эта хроменькая девочка Ксения, Ксана, Ксюша, приходившаяся оказывается ему дочерью. Он подсел к столу, как ему было указано, примухиваясь, подвел к губам шаньгу, страшась надкусить. — Ешь, ешь! Добро покивала ему Ксения, его дочь, а ведь это была его дочь. — А вы, — спросил он, перебарывая комок в горле, — а мы до поснедали. Он взял нож, глянув и оценив, что старинный, с костяной ручкой, с какой-то истершейся коронкой и монограммой на лезвии. Прикинул и тотчас устыдился, что подумал, как мог бы Рудаков подумать, что и нож этот ныне в антикварной цене он был уже подпорчен той жизнью где так вольготно дышала с дмитрию рудакову но устыдился подпорченности той здесь ее опознавая низко пригнувшись к столу он стал есть дочь теперь тоже как мать скрестила руки на груди смотрела куда то мимо него но была не печальна как мать а радовалась что вот ее папа не ест ею испеченные шанги, что он такой большой, что ему надо к столу нагибаться, и что она еще пойдет с ним куда-нибудь через весь город, показывая всем, что у нее есть отец. И вот он какой громадный, сильный, добрый. Такие ли мысли блуждали на ее просветлевшем личике, и вывели Может, и мыслей, чтобы ухватить их, и не было, А был лишь радостный ток, Коврик этот пестрый, из радостных мыслей. Мать об ином совсем сейчас задумалась, И тоже, наверное, не было у нее какой-то одной мысли. Много нагрянуло мыслей, Но вместе сойдясь, Они хмурили ее лицо, Вытемняли глаза, А Лыков ел, Низко склонившись к этой чудом усыдевшей монастырской столешнице, не спалили почему-то эту дубовую широкую доску на львиных, глянул лапах. И столешня эта была бы желанной в каком-нибудь антикварном магазине, торгующем мебелью. Века три ей, не меньше. Рудаковщина вцепила Сулыкова, он даже головой тряхнул, чтобы изгнать беса. «Я буду вам помогать», — сказал он, переждав, когда отпустит сжавший опять горло комок. «Лена, теперь я буду помогать вам». «Нам ничего не нужно», — сказала Лена. «У тебя своя семья?» «У меня одна дочь», — сказал Лыков, еще ниже склоняясь к столу. «Правда?» — встрепенулась Ксения. «А сколько ей годков?» «Столько же». «Сколько и тебе. А как звать-то? Ксении, Ксаны, Ксюши, ну...» «Да, это ты, девочка!» — он поднялся. «У меня только одна дочь, про которую два дня назад узнал». Он подошел к ней, она подалась к нему, сразу же вспомнив про мать, потянув ее к себе, к ним, но Лена отстранилась, суровым стало ее лицо, в обхвате черного платка. Так постояли недолго мужчина, женщина, девочка. Косые лучи, дробясь о тюремные прутья решетки, кинжалили эту келью камеру, а на столешнице дубовой светился всеми своими створами, повествующими о восхождении на Голгофу складень. Он тоже был накрыт решетчатой тенью, светился из-под этой тени. Закипел чайник, белый выпустив пар, облачком поплывший из угла. К окну потянулось облачко, к синему прогляду неба. Вот такая картина. Был бы Лыков настоящим художником, он посмел бы когда-нибудь ее написать. Но настоящим художником он не был. Он сразу понял, что ему не написать так, как здесь само собой все написалось, высказалось. Но если он и не был настоящим художником, он все же был художником, он понимал многое, чувствовал цвет и объем, и что важнее всего, неуловимость эту красоту, не такую, что бросается в глаза а утаенные часто и непроглядные даже, но стой в себе наполненностью, значительностью в себе, которая на поверку и оказывалась красотой, это непросто. Этому почти невозможно научиться чувствовать красоту. Это от Бога. Натаскаться можно, но натаск, когда никогда до да подведет, как скверно подобранные очки, И еще тут важно одно обстоятельство, да, пожалуй, всего лишь одно единственное обстоятельство, вернее, свойство, еще точнее, условие.